Глава шестьдесят четвертая. Но отсутствие Джины в пятницу утром не укладывалось у него в голове. Найти ее было невозможно. Она не открывала дверь своей квартиры, не появилась ни в столовой, ни в мастерской. Оставались еще комнаты в корпусе Большой Б. Утром Юго, едва только выдалась возможность, откололся от Макса и Армана, чтобы как можно скорее обследовать все этажи здания. Спустя несколько минут он перестал осторожничать, и теперь громко выкрикивал ее имя. Никакого ответа. Через некоторое время Арман окликнул его с первого этажа, где они работали над прокладкой электрических проводов в воздуховодах. «Эй, чего ты так орешь? Что тебе нужно, джины На третьем этаже Юго перегнулся через перила центрального балкона, выходящего на крытый внутренний дворик, и ответил. «А ты после среды ее не видел? Смотри-ка, ты что, зациклился на ней? Или она тебя послала подальше?» Его проигнорировал его шуточки и пошел вниз. Он уже не просто волновался, он был близок к панике. «Если с ней что-то случилось, я никогда себе не прощу. Это он придумал трюк с розовым свитером. Это была его идея. Это он, не заботясь о последствиях, привлек внимание дуэта убийц к Джинни, полагая, что таким образом сможет их разоблачить». Он запыхался, остановился и согнулся пополам, положив руки на бедра. «Надо успокоиться». Он не имеет права сломаться. Пятница — это день, когда сюда должен подняться грузовик с продуктами. Он наткнется на завалы на дороге и уведомит, кого следует, чтобы как можно скорее начались работы по расчистке. Джина, наверное, где-то в укромном месте приходит в себя после перепоя и злоупотребления таблетками. С ней все в порядке. Не стоит сразу предполагать худшее. Завтра или к воскресенью появится машина. Связь с миром восстановится — и полицейские сразу будут предупреждены. Если надо, я завтра днем схожу, взгляну, есть ли кто по ту сторону завала, и поставлю их в известность. Буду кричать, полезу наверх, скажу, чтобы срочно вызвали жандармов. — Его у нас страстно влюблен, — усмехнулся Арман, увидев, что он вернулся. — Ты ловко шифруешься, приятель. Значит, вы с Джиной. Его ничего не ответил и вернулся к работе. Когда у Макса и Армана начался обеденный перерыв, Он направился в мастерские, расположенные за отделом проката, где застал Лили с кучей лыж. «Ты что, совсем одна?» Он почти кричал на нее. «Макс занят. Кого мне привлечь? Со мной все в порядке. Я на своем месте. Все нормально». Словно обороняясь, она помахала длинным стальным напильником. «Это не вариант, Лили. Я требую, чтобы ты заперлась на ключ. Понимаешь?» «Ты не видела Джину?» «Нет». Я стучала, но она не ответила. «Боюсь глушить себя таблетками». Я хотел поговорить об этом с тобой. Думаю, нам надо забрать ее к себе. Она явно не выдерживает, я чувствую. Ты давно ее не видела. Со вчерашнего дня. Постой, нет. Я видел ее в среду. Значит, с позавчерашнего. Не нравится мне это. Буду стучать, пока она не откроет. Я с тобой. Выставив вперед ладонь, Его властно остановил ее. Нет. И вообще хватит. Ждать больше нельзя. Ты пойдешь к Диприжану. Он должен обо всем знать. Я больше не буду рисковать ни жизнью Джины, ни твоей, ни чьей. Пойди поговори с ним. Он с тобой считается. Его не дал ей времени возразить и выбежал из комнаты. Ему нужно было убедиться, что с Джиной все в порядке. Он стучал изо всех сил долго и упорно, но ничто не указывало на ее присутствие в квартире. Если с ней что-то случилось... Его вспомнил фотографию Джины, которую Эксхел делал скрытой камерой. И мы начали одолевать сомнения, что если... Нет, не он, не викинг-гигант, любитель виртуальности и психологических игр. Его должен сосредоточиться и не кидаться во все стороны. И все же одержимость экс-хэллоджиной вызывала настороженность. Но ведь он не убийца. А можно ли сказать наверняка? Ведь Его знает его меньше двух месяцев. Кроме этих фотографий, против него нет никаких улик. Он просто компьютерный маньяк, фантазирующий о романе с девушкой, которая ему явно не по зубам, и подпитывает свои вымыслы наиболее доступной ему реальностью. Я не должен по малейшему поводу вцепляться в горло всем подряд. У каждого есть секреты. Даже у меня, разве не так? Вот что касается Людовика и А.С., тут не только фотографии. Его сильно стукнул в дверь ладонью. Он должен войти. Дверь показалась ему слишком прочной. Ее не вышибить, как в кино. Поэтому он схватил огнетушитель в конце коридора и вышел осмотреться. Джина жила на первом этаже. Его пересчитал окна, и когда решил, что находится перед ее квартирой, несколько раз ударил огнетушителем по стеклу, пока оно не разбилось. Затем подтянулся на руках и спрыгнул с подоконника в гостиную. Он ошибся. В квартире было пусто и прибрано. Пахло чистящими средствами. Как будто ее только что помыли. Юго бросился к шкафам, гардеробу. Ничего. Тогда он кинулся к входной двери, вспомнив, что там, на внутренней стороне, висит план этажа с номером квартиры. Он определенно находился в квартире Джины. Нет, этого не может быть. Кошмар повторялся. Но на сей раз во всем был виноват он сам.